Ребята слушали, затаив дыхание. В арке послышались шаркающие шаги, и во двор вошла темная фигура. Почему-то в пальто и в шапке, хотя на улице уже стояла весна. Тополя покрылись нежно-зеленой клейкой-листвой, и вечер был теплый, светлый. Человек медленно подошел к кучке ребят, остановился, слушая. Но его заметили, и рассказ Генки оборвался. «Здорово, пацаны!» Улыбнулся Сергей Андреевич. Рассказывай, Гена, рассказывай, я тоже послушаю. Ребята ошарашенно молчали. Все они знали, что Сергей Андреевич в тюрьме, арестован как враг народа, а тут Нати стоит перед ними, как ни в чем не бывало. Из тюрьмы убежал, что ли? Мало-помалу они разговорились. Сергея Андреевича угостили папиросой, Он стал расспрашивать ребят, какая тут проистекала жизнь в его отсутствие, какие новости. И тут кто-то из ребят и ляпнул про жену Люсю, и все сразу испугались, даже подались от Сергея Андреевича в разные стороны. Лицо у него окаменело, ни один мускул не дрогнул. Он также медленно затягивался папиросой, которые его угостили пацаны. Остановившиеся глаза смотрели в полумрак двора на невысокую голубятню вдруг спросил, чего голубей-то не видно, украли, что ли? Да Витьку Колесова в армию забрали, он их всех и продал, на птичку отвез и продал. Двух белых самых хороших Генки вон подарил, он их пока дома держит, приручает. «Ладно, пацаны, заведем голубей по новой», сказал Сергей Андреевич, и было непонятно, шутит он или говорит всерьез. А Сергей Андреевич сверкнул на них глазом, спросил громко, что разведем по новой? Можно, конечно, неуверенно отозвался один из парней. Деньжат маловато. Хороший турман сейчас за две сотни тянет. Найдем деньги, заверил Сергей Андреевич. И, бросив на землю окурок, старательно растер его ботинком. — А вас отпустили, Сергей Андреевич, или... — спросил кто-то, не договорив вопроса. «Отпустили», — ответил Сергей Андреевич, направляясь к подъезду, и добавил «без всяких или». Пацаны растерянно смотрели ему вслед. Генка сказал «В мужик, я читал про такое». «Чё ты читал, придурок?» — зло ответил ему Карамар. «Сильный мужик и все дела. Тебе бы сказали, Генка, что твоя муторша померла, ты бы, небось, на весь двор ревел бы». «Ну и ревел бы». — тихо сказал Генка. — А что тут такого? Сергей Андреевич явился домой. Его встретили в коридоре Люба и Зинаида с напряженными, тревожными лицами. После того, как они обнялись по очереди, Люба хотела что-то сказать, но Сергей Андреевич поднял руку, останавливая ее, проговорил глухо. — Знаю, Люба, все знаю. — Сергей Андреевич, — начала была Люба, но он опять остановил ее. Я все знаю про Люсю. А вот вы откуда знаете, что я должен вернуться? Ведь ждали же, а? Так ведь этот... Николай Афанасьевич приезжал, — сказала Люба. На Зиле приехал, во как, — добавила Зинаида. Он и сказал. Только он не знал, что Семен Григорьевич застрелился. Мы даже удивились, как это. Такой начальник и не знал. Что? — пошатнулся Сергей Андреевич. Семен Григорьевич застрелился? «Да вы... как это? Да что вы говорите?» И он громко заскрипел зубами. Услышав голоса, из своей комнаты вышел, постукивая протезом Степан Егорыч, медленно подошел к Сергею Андреевичу, сперва протянул руку, а через секунду они обнялись порывисто. Потом Сергей Андреевич отодвинулся от него и спросил каким-то странно веселым голосом. «Что, что у вас тут делается-то?» «Умирают, стреляются!» Вышел в коридор робко. Сергей Андреевич увидел его, улыбнулся. «Здоров, Роберт, ты вроде повзрослел, как учеба-то?» «Кончилась его учеба», — тихо ответила за сына Люба. «Работает». «И молодчик захочет доучиться. Слышь, Степан Егорыч, у тебя переночевать можно, а то к себе идти как-то страшновато». Пойдем. Степан Егорыч кивнул и первым направился в свою комнату. В дверях обернулся, попросил. Люба, Зина, может, чего поесть нам дадите, а то у меня шаром покати. И распахнул дверь пошире, пригласил. Заходи, Сергей Андреевич. Всю ночь они пили спирт и говорили, говорили. Казалось, этим разговором не будет конца. Вернулся с работы Федор Иванович, заглянул. Пришел Егор Петрович, тоже зашел, может, и засиделся бы, но Зинаида насильно вытащила его оттуда, заставила идти к себе. Робко зайти не осмелился, хотя ему страшно хотелось послушать, о чем сейчас разговаривают эти два человека. Но Люба выразительно погрозила робки кулаком, прошипела спать отправляйся быстро. Она нажарила картошки с яичницей и колбасой, нарезала хлеба, забрав последний батон, достала припасенную для хорошего случая банку засоленных грибов и все это богатство отнесла в комнату Степана Егорыча, расставила на столе. Хотела уйти, но Сергей Андреевич остановил ее вопросом. «Не посидишь с нами, Любаша?» «Да я... да мне...» — растерялась Люба, потом ответила уже спокойней. «Пойду у Федора спрошусь». Она вошла в комнату, когда Федор Иванович расстилал за ширмой постель. Потопталась у него за спиной, спросила неуверенно. «Федя, я посижу у Степана Егорыча. Очень Сергей Андреевич просил. Сам понимаешь, каково ему сейчас». «На работу проспишь», — спокойно отозвался Федор Иванович. «Не просплю», — благодарно улыбнулась Люба. «Не впервой». «Ну иди, чего с тебя взять, гулёна?» И Люба не услышала в его голосе всегдашней плаксивой обиды. Она спросила с некоторым удивлением, «Ты не обиделся, Федь?» «Какие там обиды?» Расправляя смятую простыню, отозвался, не оборачиваясь, Фёдор Иванович. «Бирюльки глупые. Вон у Сергея Андреевича обиды, да. Эдок ведь на весь белый свет можно обидеться, кроваво обидеться». Разорили семью сволочи, в душу человеку нагадили. С кого спросить? Аны не «И что у нас за государство такое, а, Люб?» Он обернулся, но Любы в комнате уже не было. Робко спал на диване, сбив одеяло к ногам, раскинув руки. «Экий бугай вымахал», — подумал Федор Иванович, глядя на него. «Сколько годов утекло, страшно и подумать». «Старый он стал». Ноги болят, желудок замучил, да и серчишка пошаливать стало. И голова то и дело болит, и в пояснице ломит, продувает настройки до костей, особенно на верхотуре. Вот и результат. Еще годика три-четыре, ну от силы пяток лет, и не сможет он лазить по лесам, как горный олень, и кладку на верхотуре не сможет вести. Голова что-то кружится стала, завалишься с лесов и каюк, Что же в таком случае делать? На пенсию вроде уходить рановато. Да и что он будет делать на пенсии? Разве на эти гроши можно прожить? И на одного не хватит. А как бы ему хотелось, чтобы Люба не работала? Вон как у Игоря Васильевича Нина Аркадьевна. Федор Иванович втайне всегда ему в этом завидовал. Чтоб Люба ждала его дома, обед готов и ужин. А летом в отпуск, на юг, всей семьей. Он в отпуске-то, считай, четыре года уже не был, как одна копеечка, и моря никогда не видел, разве только в кино и на картинках. Кино, вино и домино, пробормотал Федор Иванович, укладываясь в постель, и подумал снова: Как же теперь Сергей Андреевич жить будет? Вдарили мужика поддыхало, так и стоит раком, воздух ртом ловит. Эх, жалуемся, мы жалуемся на свою жизнь, а как на чужую глянешь, так свои-то беды сладким пряником покажутся. И что же у нас за государство такое? Бьет своих, чтоб чужие, что ли, боялись? Об этом он подумал, уже засыпая. Странное дело. Сергей Андреевич пил спирт по полстакана сразу и совсем не пьянел. Только глаза блестели так остро, что в них было боязно смотреть. Он пил курил папиросу за папиросой и говорил, говорил, как заведенный, будто открылся в человеке какой-то шлюз, и потекли из него реки слов. О том, что все мы не так живем, что все надо менять к чертовой матери, что слишком много всякой сволочи сидит на шее у народа, жрет, пьет и веселится, а в перерывах кричит о великой цели коммунизме, призывает работать, не воровать, не пить. Разве дело в одном Сталине? А вся эта гоп-компания при нем? А вся эта партийная сволочь, которая в начальниках ходит? Сколько же их развелось, мать мущая? И ведь ничего не производят, кроме бессмысленных бумаг и всяких распоряжений, инструкций. А получают? Столько ни одному академику не платят, не говоря уж о работяги. Ублюдки, подонки, дармоеды. Ты сам-то член партии, Сергей Андреевич спросил Степан Егорыч, со страхом слушая лихорадочные, сбивчивые речи участкового врача. «Теперь нет», — резко ответил Сергей Андреевич. роман ты свой будешь писать или как?» снова спросил Степан Егорыч. «Небось, теперь за тобой в оба глядеть будут». «Буду писать», — также резко ответил Сергей Андреевич. «Только теперь по-другому напишу». «Все заново и по-другому, и за себя напишу». И за Семёна Григорьевича. «Эх, Степан, какой человек был, какой человек!» Сергей Андреевич закрыл глаза и закачал головой. «Вот ведь как!» Растерянно подумал Степан Егорыч и покосился на Любу. «О погибшей жене человек не вспоминает, а про соседа горюет. Чудны дела твои, Господи!» Будто молния его сожгла, обугленный какой-то весь. Опять подумал Степан Егорыч. «Такому теперь море по колено, такой на смерть, как на праздник пойдет». Да, насмотрелся на них Степан Егорыч в штрафбате, как-то осенью 44-го в Польше уже. Пригнали к ним батальон штрафбата, расположили рядом. Степан Егорыч сходил с ребятами к ним в гости, спирту им отнесли. А утром штрафники двинулись в атаку и полегли все». «Надо же!» — удивлялся тогда Степан Егорыч. «Хоть бы один живой остался!» Все 368 молодцов сложили буйные головушки под той высотой. И высотка-то эта нахрен никому не нужна была. Ее потом на следующий день спокойно обошли и рванули дальше. А рота немцев, оборонявшая высоту, сдалась без боя. «Зачем?» — спрашивается, — штурмовали. «Эх, чужая кровь, как вода!» Россия огромадная, народу в ней не в проворот, не обеднеем. Страшновато стало Степану Егорычу от речей Сергея Андреевича. Страшновато не за себя, а за самого Сергея Андреевича. Как человеку жить с такими мыслями? Эдак и в дурдом загреметь недолго. И сколько же нынче таких на Руси, интересно? Из лагерей народ повалил страсть, как много». И ведь не уголовники, а политические. Неужто ни за что сидели? По наветам, как вот Сергей Андреевич попал, или за какие-то другие дела? Тогда за что же их сажали? Кому это надо было? Нет, тут мозги вывихнешь, а ответа не получишь, — решил Степан Егорыч. И потянулся за бутылью со спиртом, налил в три стакана, посмотрел на Любу, Встретил ее тоскующий взгляд и подумал со злостью, что Сергей Андреевич, хоть над мировыми проблемами бьется, за народ думает. А вот он со своей маленькой заковыкой справиться не может, в трех соснах запутался. — Я из Москвы уеду, — вдруг сказал Сергей Андреевич. — Не смогу здесь жить. — Люся, у меня будто пол омертвело. Вот думаю про нее и совсем не больно, веришь? Он горящими глазами уставился на Степана Егорыча. Взял стакан. «Ни капельки не больно. Думаю, лицо вижу. А вот тут...» Он с силой постучал себя кулаком в грудь. Пусто. «Понятное дело», — вздохнул Степан Егорыч, сетуя на себя, что говорит какими-то деревянными словами. «Посочувствовать по-человечески не может. Хотя какие слова в таких вот случаях говорить надо?» Какие слова тут помочь могут? Что ни скажи, все будет лживо и глупо. Чужую беду руками разведу. — Понятное дело, — проговорил Степан Егорыч. — Куда ж ты подашься? Есть какие родные на белом свете? В Ельце мать-старуха живет, к ней поеду. Хороший городок тихий, соглядатыев этих нету. — Саглядатые Сергей Андреевич везде найдутся, — усмехнулся Степан Егорыч. «Елец, твой чай не в Америке находится, а опять же здесь, в России!» Степан Егорыч говорил и смотрел на Любу. «А возьми меня с собой, Сергей Андреевич. Работенка мне там какая-никакая найдется. Да угол под крышей. Проживем».